Глава 16. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. В этот раз переход ощущался как-то иначе. Опять то же чувство, будто ныряешь в воду, а потом теряешься в пространстве, так что не знаешь, куда плыть. Но на этот раз ощущение растянулось. И в итоге очнулся я парящим в темноте. Попытался вдохнуть, но понял, что не могу. Паника как нахлынула, так резко и исчезла. Я уже научился понимать, когда удается контролировать эмоции, а когда в работу вмешивается четверг. Сейчас был второй случай. Вмешательство ей оказалось своевременным, потому что иначе паника бы усилилась еще сильнее. Потому что я не просто не мог дышать, все мое тело мне не подчинялось. «Очнулся, босс?» «Четверг?» «Что происходит?» «Мы в некой буферной зоне. Моих мощностей для анализа недостаточно. К тому же это совершенно не мой профиль. Предположение, мы все зависли в стазис-форме в момент перехода между реальностями». Я ощутил, что могу двигать глазами и слегка поворачивать голову. Но не усилием, а будто бы желанием. Нила висела рядом, держа меня за руку, глаза закрыты. Рядом в пространстве заметила и остальные фигуры. «Смотри внимательно!» Все присутствующие были окутаны сиянием собственных аур. И через нас проходили целые волны энергии. Но сила не просто проносилась мимо, а словно бы втягивалась в тела. В том числе и в моё. «Две новости по поводу твоей идеи. Я не могу забрать энергию, предназначенную даме, которой ты хочешь присунуть». «Четверг!» «Ой, но передо мной-то не надо хвостом милять! Я же считал все показатели гормонов, когда ты ее разглядывал. Дофамин, эндорфины, адреналин, тестостерон, все скакнуло. Ну да, она привлекательная, а у меня давно не было. Только вот я не просил ее со мной лезть. Это не мои проблемы, но я могу немного направить энергию в ее тело. Собственно, уже этим занимаюсь. Вторая новость сойдет. Нет, это все еще первая. Вторая новость в том, что из-за вашей физической близости при погружении Суммарно мы получим меньше энергии, примерно на 30%. Неприятно. Но будем знать на будущее. Это тоже опыт. Поглощай Эйб и распределяй поровну между телом и твоими мощностями. С ней то же самое. Пока это оптимальный вариант. Делаю. Одежда и предметы в руках не зарядятся. Также имеются наблюдения по поводу других спиритов. Даю полную выкладку. После изучения информации стало очевидно два факта. Местные не способны контролировать усвоение энергии от слова «совсем». Например, я физически ощущаю поглощение и, скорее всего, рано или поздно смогу направлять ее даже без помощи четверга. Тут же я видел, что часть энергии просто опадает и развеивается в пространстве, просто теряется. Остальная притягивается в основном к тому, что и так насыщено. То есть наемники впитывают в основном в себя. А у рабов предметы в руках сияют ярче, и энергия в основном тянется к ним. То есть отдавать на время погружения оружия рабам становится действительно выгодно в таких условиях. Что касается самих рабов, у всех троих энергия впитывается по-разному. У одного свечение сосредоточено вокруг головы, у другого равномерно распределяется по телу, третий почему-то собирает все в одну точку в груди. Посмотрел на наёмников. У Франциски энергия также собирается в центре, чуть выше солнечного сплетения. Там у нее некое энергетическое средоточие. У трех наемников равномерное распределение по телу. У последнего больше вокруг головы и вдоль позвоночника. Запоминай, скомандовал я. Во всех доступных спектрах. Возможно, это все нам понадобится для анализа. Неизвестно, насколько мы тут застряли". Я не довел мысль до конца, потому что у меня сердце в пятки ушло внезапно я испытал самое странное чувство за всю свою жизнь ощущение такое будто бы на меня посмотрело нечто масштабное невообразимое я ощутил на себе внимание чужого разума кто-то могущественный невероятно древний коснулся моего сознания это была не мысль или образ это был масштаб абсолютный и всеобъемлющий он был не рядом не близко а везде. Меня словно наизнанку вывернуло от этого касания. Чуждый разум будто разобрал меня на атомы, изучил от и до, затем собрал, как было, и потерял ко мне всякий интерес. В следующий момент в лицо бьет холодный воздух, и я с трудом делаю вдох. Во тьме исчезли все силуэты, а я почувствовал, будто барахтаюсь в мокром песке. Три секунды в таком состоянии, прежде чем мозг включился в работу. Опять жидкий камень. Это мы уже проходили. Руки заняты свитками и Нилой. Решение принято мгновенно. Выпускаю свитки и начинаю грести в одном направлении, пока рука не упирается в твердую поверхность. Рывком вытягиваю Нилу. Девчонка хрипит и тяжело дышит, дергается в ужасе. Дезориентация, паника. Знаю, проходили. Давай, вылезай пихая ее, не стесняясь, под мягкое место, которое оказывается довольно-таки упругим. Как только девушка выбирается на твердую поверхность, я отплываю, чтобы забрать свитки. Как и в тот раз, предметы довольно быстро всплывают на поверхности. Я и сам чувствую, как некая невидимая сила постепенно выталкивает меня наружу. Одновременно с этим чувствую, как двигаться с каждой секундой становится труднее, словно бы материя вокруг меня постепенно загустевает. Застывает. Хватая свитки и грибок к берегу. Вскоре показываются и остальные люди. Наемники спокойно всплывают и начинают грести кто куда. Рабы же просто орут и барахтаются, ровно как и я в первый раз. Видел я их исключительно в энергетическом спектре, потому что вместе, куда мы попали, хоть глаз выкали, не поможет. Затем я слышу щелчок, и передо мной загорается пламя. Огонёк медленно превращается в шарик и уплывает вверх. В его свете я вижу главаря наемников, в руках старая кремниевая зажигалка. Щелчок — появляется еще один огонек. Главарь небрежным жестом хватает пламя и отрывает от фитиля. Только вот оно не гаснет, а сворачивается в маленький шарик и отправляется вверх и в сторону, повинуясь взмаху руки. Таким образом, человек высек из зажигалки еще пять язычков пламени, оторвал их и раскидал во все стороны. Света стало достаточно, чтобы оглядеться. На этот раз мы оказались в заброшенном пыльном коридоре. Стены выкрашены в темно-зеленый, хотя, возможно, когда-то это был светло-зеленый. Под потолком протянуты десятки труб и свисают неработающие лампы в металлических корбах. За спиной массивная железная дверь с гермозатвором. Другая сторона коридора утопает в темноте. Под ногами голый бетон, уже застывший, весь в разводах. Похоже на какой-то бункер, явно давно заброшенный. «Так, все приземлились», — обвел нас взглядом главарь. «Собираемся, отряхиваемся, снаряжаемся. Мясо, меня зовут Фас. И да, я кусаюсь, так что лучше меня не злить». «Передали снарягу бойцам и выстроились из стенки!» Сам пошутил, сам посмеялся собственной шутке. Остальные же пока не пришли в себя, так что выполнять команду не спешили. Всех, включая Нилу, колбасил от полученной энергии. Видимо, им было очень больно, от чего у меня возник давно забытый вопрос. «Четверг. Когда ты насыщал мое тело энергией, ты заблокировал болевые ощущения. Я не помню, чтобы меня так корежило тогда в музее». Нет, твое тело спокойно приняло энергию. К тому же я не способен блокировать болевые ощущения, вызванные Эйб воздействием. Только физиологические импульсы. Странно. Очень странно. Сколько мы поглотили при переходе? Из-за того, что я был активен с самого начала, удалось поглотить большой объем. Плюс я не дал энергии рассеяться и осесть в свитках. Мой объем вырос до 16 Эйбов. Твое тело в сумме дошло до этого предела. Твой организм в симбиозе со мной создал новый энергетический орган. Перед глазами появилась схема моего тела. Помимо скелета, мышц и паутинки энергоканалов четверга, появилось переплетение в центре груди. Точно такое же, как у Франциски, только меньше. Условное название «ядро». Термин «средоточие» не совсем елен. Этот орган способен вмещать свободную энергию для дальнейшего ее перераспределения. Текущий запас четыре Эйба. В итоге один наемник с размаху пнул по лицу лежащего на земле раба, сдобрив удар отборной порции матов. Это подействовало, и вскоре мы в пятером уже подпирали стену. Ты! Фас посмотрел мне в глаза. Почему не колбасила, как этих? Я второй раз в глубине. Он иммун, раздался голос Франциски. Девушка подошла и забрала из моих рук свитки. Бережно их погладила, после чего начала складывать специальные зажимы на поясе. «Иммун, откуда инфа?» — спросил главарь. «Он был с Горацием в последнем ране. Это тот выживший ублюдок, о котором я говорила». «Ты не говорила, что он иммун?» «Не знала, что мы пересечемся снова. А потом, ты бы ему всычил свои побрякушки, а мне зарядить свитки важнее». «Почему Гораций его не сдал, Симби?» Тысяча кредитов его не спасла бы. Да и не успел уже. Не знаю. Может, приберег про запас, чтобы кредиторы не пронюхали? А ты?» Фас с усмешкой посмотрел на Франциску. Эти двое явно были давно знакомы. «Чтобы этот выродок наслаждался жизнью? Чтоб с него пылинки сдавали? Нет, этот ублюдок будет страдать». Ну и стерва же ты, Франц!» С улыбкой произнес Фас. «За это я тебя и люблю, злобная ты сука!» На это Франциска лишь недовольно фыркнула и промолчала. Она явно побаивается этого фаса, хотя, как спирит, она явно сильнее. Или нет? В любом случае, если боится, значит, считает опасным. Это надо учитывать. Остальные, кто чувствует в себе некие изменения, желание создавать огонь, перемещать предметы на расстоянии, лечить раны, может быть, у вас зрение изменилось? «Видите в темноте, иначе воспринимаете запахи и стали по-другому слышать? Нет?» «Господин», — поднял руку раб с разбитым носом, Ящую странную легкость в теле, будто бы выше стал, и тот сверток кажется легче». «Это потому, что ты стал сильнее выродок. Не обольщайся, спиритов тело, как грязи. Так что ты как был посредственным дерьмом, так и мы остался. Но спасибо, что поделился с нами». «Рэд, забирай этот мусор! Остальные? Есть что-то? Нет? Бесполезные куски мяса!» Тем временем вперед вышел один из наёмников. В отличие от остальных, которые были одеты в кожаные плащи и куртки, этот носил балахон с капюшоном. Он подошел к парню с разбитым носом и взмахнул рукой. Я успел заметить, как от цветы огоньков блеснули на изогнутом лезвии кинжала. В следующий момент силач начал хрипеть, схватившись за горло. Из-под пальцев брызнуло алым глаза на выкате во взгляде ужас. Остальные рабы в страхе отшатнулись в сторону, в том числе и я. Но парень с кинжалом не проявил к нам никакого интереса. Вместо этого он убрал кинжал и достал из-за пазухи золотой кубок внушительного размера. Украшенный рубинами, он зловеще блестел в цветах огоньков. Здоровяк с перерезанным горлом пал на бетонный пол, Пару раз там дернулся и затих. Остальные наемники смотрели на это с каменным спокойствием, занимаясь своими делами и готовя снаряжение. Внезапно алая лужа, вытекшая из-под тела, начала двигаться. Кровь завибрировала, после чего от нее начали отделяться крупные капли, взлетающие вверх. «Гравитация! Пошла нахрен, бесполезная ты, сука!» прокомментировал зрелище четверг. Капли медленно подлетали к человеку в балахоне, после чего падали в подставленный кубок. И он, и кинжал были артефактами, судя по сиянию. Но смысла в происходящем я пока не уловил. В итоге, когда кубок оказался наполнен до краев, человек просто убрал его обратно за пазуху. И его совершенно не волновало, что кровь может выплеснуться или разлиться. Видимо, потому что они может, и все тут... МАГИЯ! После этого Рэд, как его назвал главарь, взмахнул кинжалом и начал выводить в воздухе какие-то узоры. Кровь с пола вновь начала подниматься, но теперь она мелкими каплями застывала в пространстве. Я неотрывно смотрел на происходящее как обычным зрением, так и энергетическим, но все равно ничего не понимал. В итоге мелкие капельки замерли в воздухе, очертив человеческий силуэт, смутно похожий на того, кто сейчас лежал на полу, силуэт дернулся и затем пошевелился будто оглядываясь ред указал кинжалом во тьму коридора и капли крови пошли в том направлении будто бы это был человек невидимка на которого попала краска хороший фантом прокомментировал ред часов на пять хватит зашибись это из загребаные мунки у нас всего три штуки в запасе я понял о чем говорит вас кровавый силуэт не просто кровь. Рэд вместе с кровью выкачал из тела весь Эйб. Часть энергии он поместил в золотой кубок, а из оставшейся создал этого фантома. В теле не осталось ни капли Эйба, что он получил при переходе. И они считают, что во мне также нет Эйба, раз я иммунка. А раз так, я для них наименее ценен. А это значит что? Я буду первым на очереди в разведку. Тем временем остальные ребята вооружились, и тут снова меня ждало удивление. Фас забрал коробку у Нилы. Мне оказались патроны, которыми он начал заряжать массивный, грубо спаянный револьвер. У другого наемника оказалась винтовка, чем-то похожая на оружие смотрителей, но более тонкая и явно не такая тяжелая. А еще над стволом была припаяна труба с линзами. Мы такий прицел. Снайпер. У третьего мужика из оружия только громоздкая железная рогатка, которая специальными спицами и ремнями крепилась к руке. Очень странно. Почему до этого все отряды шли с холодным оружием в стиле Средневековья, а этот не самый сильный отряд с огнестрелом. Огнестрелом и рогаткой, ладно. Я в первый раз подумал, что огнестрел может просто не работать на глубине. Мало ли, как среда влияет на свойства того же пороха. Но не похоже, что эти ребята тут впервые... И не в курсе подобных нюансов. Скорее наоборот. Но если Огнестрела работает, почему не самый сильный отряд наемников им вооружен, а городские дайверы варят себе оружие из металлолома? Есть выход, поблизости чисто, сообщил остальным Рэд. Тогда выдвигаемся. Пимонка, ты у нас пацанопытный, прошаренный. Так что пойдешь первым. Думаю, знаешь, что надо делать. А если не знаю. Посмотрел я в глаза человеку, отправляющему меня на верную смерть. Ну так все просто. Вы увидишь, какую тварь? Просто свистни нам. И вы ее прикончите? Нет, отправим вместо тебя следующего. Мне в лицо оставилось дуло револьвера. Я услышал грубый щелчок зводимого курка. Будут еще вопросы? Когда обед? Спросил я, отведя пальцем ствол в сторону. А то не успел позавтракать. Пас посмотрел на меня пару секунд, после чего издал гортанный перерывистый звук, отдаленно похожий на смех. «Франц, а мне нравится этот сопляк! Кажется, я понимаю, почему ты его так ненавидишь!» Я тоже успел улыбнуться, а вот среагировать нет. Тяжелая рукоять револьвера бьет меня в висок с такой силой, что я даже на ногах устоять не смог. Тут же прилетает добавка в виде окованного сапога по ребрам. Хорошо, что с другой стороны, а то слева кости только-только срослись. Пожителей хватит! Голос, главаря становится серьезным. Чтоб с этого момента я видел только твою спину. Хоть раз повернешься, прострелю ногу и оставлю на растерзание тварем. Не хочешь быть разведчиком, сойдешь за приманку. Я медленно встал и побрел вперед по коридору, сдерживая улыбку. А вдруг я прав, и порох в этом месте тупо не горит. А стрелять могут лишь заряженные ибом патроны. Вот же сюрприз ждет этого говняка. — И шляпа у него — дерьмо, — добавил четверг. Коридор вел прямо, так что по стенке я быстро добрался до лестницы. Тут уже хватало естественного света, чтобы не переломать себе ноги. Поднялся по ступенькам и высунул голову из люка. Все та же застывшая чернеющая пельна вместо неба. Все тот же сухой кислый воздух. В этот раз было гораздо темнее. Но пиздяш отчетливо просматривался. Мы находились на окраинах города, только в этот раз не заброшенного, а уничтоженного. Будто бы по нему давным-давно отбомбились ядеркой, так что земля напоминала сплошной бетонно-кирпичный завал, а местами торчали невысокие скелеты зданий, поросших гроздями сиреневых водорослей. Эти водоросли колыхались, словно от ветра, и слегка светились, отчего и так мрачное место приобретала некий сюрреалистический оттенок. «Ну что, братец, какой план? Как будем выбираться?» Мм, mm, Недостаточно данных для анализа». «Но кто бы сомневался?» «Но я могу включить эпическую музыку». «Спасибо, не надо». «Понял, тогда включая легкий расслабляющий трек для путешествий». В голове сама собой заиграла навязчивая мелодия. По полям, по полям синий трактор едет к нам. «Да чтоб тебе, четверг! Хотя... оставь!»